Глава 3. Фотография, снятая с паспорта Урушадзе Константина Ревазовича, предъявлена директору завода Пименову, заместителю директора завода Гусеву и начальнику отдела кадров Бураяну. Лицо, изображенное на фотокарточке, ими опознано. Это начальник ОТК фабрики Налбандов Павел Иванович. Начальник отдела управления уголовного розыска МВД Армянской ССР, полковник такмасян